— Вы не до конца разобрались в ситуации. Дело вовсе не в деньгах. Хикки думает, что я повинен в смерти его матери и мечтает о мести. Он хочет убить Эбби, чтобы наказать меня. — Да, это обстоятельство оптимизма не внушает, — после недолгого молчания протянул Цвик. — Вы правы, черт побери. — Вы когда-нибудь видели Хикки? Знаете его? Раздался еще один звонок. Ожил сотовый в кармане Уилла. Телефон Шерилл. «Подождите, кажется, Хекки звонит». Дженнингс достал телефон и нажал на зеленую кнопку. «Алло? В чем дело, док?» Уилл кивнул Чалмерзу. «Я в банке забираю ваши деньги». «Врешь. Ты в ФБР позвонил». «Джо! Где Шерилл?» «На стоянке я взял ее сотовый Зачем?» «Чтобы держать тебя в курсе, если позвонишь» но планы изменились мы с твоей женой собираемся полетать на самолете увижу на расстоянии километра хоть одного копа или фбровца прострели у карн правое ухо ясно джо я везу деньги скажи только куда ну решим чуть позднее пока держи наготове а своим новым друзьям передай пусть убираются из аэропорта не знаю о чем ты говоришь где моя дочь «Вопрос на 64 тысячи долларов, правда?» — засмеялся Хикке. «До скорого, дружище! И запомни, что бы ни случилось, кашу заварил ты!» Короткие гудки. «У Уилла из груди будто сердце вырвали!» Положив трубку, он рассказал обо всем Цвику. «Отряд из Хэзлхерста нужно перебросить в аэропорт!» — вслух подумал старший агент. «Зачем?» а «В людном месте задержать Хикки будет намного сложнее. А вдруг этот Хьюи и ваша дочь уже ждут в аэропорту? Если арестуем Хикки раньше, они могут просто исчезнуть». «Боже, милостивый! Но что можно сделать, если они на месте? Что помешает Джо приставить пистолет к виску Эбби?» «Смерть, например». «Хотите пристрелить его на месте? Думаете, получится?» Доктор, похищение с целью выкупа — особо тяжкое преступление. Чтобы его предотвратить, правила применения оружия наделяют нас особыми полномочиями. Аэропорт — зона повышенной безопасности. Это уж, поверьте мне, на слово. Если девочка в здании и хики приблизится к ней с револьвером в руках, мы отделим его мозг от черепной коробки без применения анестезии. У вас там есть снайперы? «Да, они займут свои места задолго до того, как Хики появятся на территории аэропорта. Мне столько всего нужно организовать. А сейчас, пожалуйста, позовите агента Чалмерза». Мысли Уилла неслись сразу в нескольких направлениях. Вся подготовка, которой так занят ЦВИК, происходит в Джексоне, а не в Билоксе. И сейчас его наверняка попытаются удержать в банке под надзором ФБР. Но гораздо больше волновал Хики. Этот мерзавец до сих пор контролирует всех участников операции. Он провел уже пять похищений, о которых ФБР даже не узнало, а в лесном домике доказал, что способен утащить заложника из-под носа до зубов вооруженных бойцов спецназа и выставить их на посмешище. Дьявольской гениальности Джо противостоит совершенно неизвестный Фрэнк Цвикт. Следовало предположить, что он знает свою работу. Однако интуиция подсказывала. Контролировать предстоящее событие будет не так просто, как кажется старшему агенту. На самом деле ФБРовцы не представляют, где находятся Хьюи и Эбби.